Глава девятая Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесией резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой наиной ласки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 Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Лесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви.